Глава 2. Небесный гость Отработанная тактическая схема Краб-Альвары сейчас была бесполезна. Особенно если учесть, что наряду с всадниками будут атаковать гарпии. Я-то собью их кинетикой, но эти твари достаточно хитрые и всегда атакуют с разных сторон. Мне удалось справиться с ними легко на террасе где эти птички были ограничены в маневре. Не могли подняться выше, мешал потолок. Справа и слева их ограничивали колонны и стена. А здесь, на открытой местности, у них полная вольность маневра. Первой моей мыслью было бежать в лес и дать им бой там. Только я ее тут же отклонил. Сейчас нам остро не хватало божественной лучницы и Артемиты. Элизабет, безусловно, хороша, но выстрелы из ее кобры и дротики стальной правды намного слабее стрел арнити. А на этих тварей, гарпий, по одной пуле или дротику мало, и остальное воинство, собиравшееся преследовать нас, состояло большей частью из бессмертных. И их остановить не так легко обычным человеческим оружием. И собралось их на нас троих, мягко говоря, многовато. Если бы я был один, пусть даже в физическом теле, то легко бы решил вопрос магии и иллюзий и свободных астральных энергий, например, термитами или дикими пчелами. Последние очень хорошо проредили стражей английского замка и задали жару отсекам у храма Яотла. Но такую магию опасно использовать при Элизабет Майкла. Могут они пострадать и даже погибнуть. Я решил, что лучшим выбором сейчас станет небесный гость. Весьма серьезный, ресурсоемкий шаблон, который давно извлек из архивов, но в этой жизни пока не использовал. — Элис, Майкл, держаться за мной! — распорядился я, выходя на удобную позицию и пока активируя кинетику в обе руки. — Крапальвары? — уточнила Стрельцова. — Нет. — Там сильные лучники. Возможно, придется прикрывать вас щитом. — Постараюсь не подпустить их на дистанцию выстрела, — пояснил я. — Сейчас первые цели — гарпии. Постараюсь их приземлить. Ты стреляй, когда выпадет удобный момент. Стреляй и слишком не высовывайся. — В общем, твои гарпии, по возможности, всадники, если каким нибудь прорвутся Майкл, ты держись рядом с Элизабетом. «Ваше сейство, мне нужно оружие. Я умею стрелять, клянусь!» — подал голос барон. Я не ответил, наблюдая залетевшими к нам гарпиями. «Элис, дай мне хотя бы островой. У тебя два!» — выкликнул Майкл. Я не слышал его голос, но в ментальном посыле сквозило раздражение. Майкл продолжал меня удивлять. От прежнего трусости не осталось следа, и это вполне укладывалось то, что мы успели узнать о бароне Вилтоне в Уатч-Чепеле. — Отставить, Майкл! Элис стреляет метко с двух рук. У нее нет лишнего оружия, и сейчас никаких разборок и споров. Оборвал я барона и занял боевую стойку, чуть согнув ноги в коленях, опустив ладони на уровень пояса, согнув пальцы вниз сжатый до конца кулак. Такая поза для меня вне физического тела не имела большого смысла, но я принимал ее в силу привычки. Гарпии приближались быстро. Я знал, что как только они выйдут на дистанцию атаки, их скорость возрастет двукратно. Та, что серая с редкими черными перьями, стала забирать левее. Я приготовился, дожидаясь, когда дистанция станет оптимальной, чтобы атаковать этих тварей с двух рук. «Элис, не спеши. Сначала я их собью», — ментально бросил я Стрельцовой, чувствуя ее нарастающее нетерпение. Теперь меня начали заботить садники. Они неслись на нас ускоряющимся темпом. Ждать боли становилось опасным, и, хотя дистанция была великовата, я ударил по гарпием широкой волной кинетики. Правой рукой пустил волну, стараясь захватить сразу трех крылатых тварей. Левый атаковал серую с черными редкими перьями. Вот ее зацепило особо жестко. Перья полетели в сторону, и опасная дрянь кувырком устремилась к земле. Три других, словно с разгона, налетели на невидимую преграду. Крайнюю слева бросила вниз, и, насколько я успел разглядеть, дротик из остробоя пронзил ее крыло. С двумя оставшимися вышло сложнее. Они тут же разделились, быстро меняя направление полета, устремляясь к нам. Целись в самую крупную, с черным хохолком над лицом мерзкой старухи, я промазал. Лишь с третьего раза снес с ней голову, акцентированной кинетикой. Другая, прожженная несколькими выстрелами Элизабет, почти долетела до нас. Упала не более чем в двух десятках шагов и поползла к Стрельцовой, волоча вывихнутое крыло, сверкая черными, будто кусочка угля, глазами. Я не видел, как Элизабет расправилась с ней. Теперь меня заботили всадники. Успела лишь заметить, как Бронесса положила сразу несколько пуль точно в морду Гарпия. Выстрелы вырывали куски мяса из ее сморщенной наполовину человеческой физиономии. Всадники, сверкая на солнце доспехами, были метрах в ста от нас. Земля дрожала от боя копыт могучих коней. Понятия не имея, откуда они у Геры... И какой смысл держать богини в ее уединенном, практически безопасном мире, тяжело вооруженных верховых? И нагрудники, и шлемы у них, похоже, были непростыми, из адамантового сплава. Такие доспехи точно не возьмут ни выстрелы из кобры, ни мои ледяные острия. Верховых было пятеро. И на нашу удачу неслись они плотным строем, видимо, не понимая, что такое иметь дело с хорошим магом, умеющим без дистанции дистанцией. — Элис, броня у них непробиваемая предупредил я Стрельцову, прежде чем вложиться в крепкую кинетику. — Да, демон, — отозвалась она, и я почувствовал, что кобра в ее руке дернулась с первого выстрела. Садник справа вылетел из седла. Выронил копье, еще дальше в густую траву отлетел его щит. Молодец, моя чеширская кошечка. Не знаю, куда она положила ему пулю, но вышло очень эффектно. В этот раз с кинетикой я слишком промедлил. Зато ее удар был более жестким. Словно могучая невидимая рука бога смахнула оставшихся четырех садников, выбила их из седел. Даже два коня полетели кувырком в траву, один точно с переломанными ногами. А вот третий, тот, что пегий с белой гривой, понесся прямиком на нас с диким ржанием, сверкая безумным северниматыми глазами. Его не остановили выстрелы, Элизабет, хотя от свинцовых плевков лопнули глазные яблоки с кокуна. Майкл едва успел оскочить в сторону. Меня конь задел, даже, можно сказать, промчался через меня. В падении пролетел еще метров пятнадцать, и там упал бездыханным «Патроны на исходе», — сообщил Стрельцова, меняя обойму кобры. «Все хорошо, Элис», — успокоил я ее, быстро кастуя, виял Литуан в лакши. «Отходите к лесу, но в лес не заходите. Здесь сейчас станет очень холодно». Я развел ладони в стороны, укрупняя низкотемпературную область. Синяя сфера между моих несуществующих рук засияла ярче. Если бы я сейчас находился в физическом теле, то мои пальцы бы покрыли синим Затем толкнул эту сферу вперед, превращая ее в волну лютого холода. Она накатилась на валявшихся в траве всадников и еще живых лошадей. На кустах жасмина тут же почернели листья, веточки покрылись изморозью, опали белые цветы. Лошади затихли, превращаясь в обледеневшие статуи. Все с этими разобрались. Я взлетел над поляной метров на десять, глянул на Элизабет и Майкла, отходившись к лесу. По очереди нашел взглядом все четыре гарпии, вроде бы ни одна не подавала признаков жизни. Теперь мне предстояло остановить отряд из нимф и нескольких легковооруженных воинов. Ох, там еще был Минотавр, два Минотавра и Сатир. Мне даже стало смешно. Но откуда все это во дворце величайшее и зачем? Любит она всякую архаическую живность. Шли они медленно, будто бы крайне неохотно. Все видели, что стало с гарпиями и конным отрядом. Полагаю, из этой божественной братвы вряд ли кому хотелось полечь на этом живописном лугу. Я не душегуб, но иного выбора у меня не было. Если с ними сейчас не разобраться очень быстро, то жизнь Элизабет, да и Майкла может оказаться под угрозой. А с этими бессмертными ничего особенного не случится. Полежат в относительно мертвом состоянии, потом оклемаются, кости срастутся, раны затянутся. Подпускать их ближе смысла не было. Тем более лучницы начали постреливать пытаясь меня достать. Я активировал шаблон «Небесный гость». Почувствовал, как горячая тяжесть течет по моим энергоканалам, будто меня наполняет магма вулкана и ее вязкое течение вытягивает мой магический ресурс. А он и так уже значительно истратился. Я повернул ладони к небу, к нему же обратил взор. Где-то там, высоко, сейчас начиналось первое небесное тело, созданное мной. Следом еще одно еще. Подняв руки вверх, я резко уронил их направляя все внимание и волю мага на точку удара. В данном случае ту самую область, которой через полминуты подойдет отряд прислужников Геры. Где-то высоко над моей несуществующей головой вспыхнула первая искра. За ней вторая, третья, еще и еще. Они вспыхнули и потекли вниз огненным потоком падающих метеоритов. Нимфы внизу застыли, до бессмертных прелестниц не сразу дошло, что этот смертоносный поток несется прямо на них. Дико заблеял сатир. Хотя я не мог услышать его козлиный голос, я почувствовал его ужас. И когда отряд слуг Геры было бросился в рассыпную, объятые пламенем небесные камни ударили, превращая часть зеленого луга в ад. В стороны летели коми земли и брызги расплавленного камня. Падали нимфы, в ужасе метался Минотавр. Пламя бушевало вокруг. Похоже, я снова перестарался. В тонком теле с непривычки сложно удерживать оптимальный уровень силы. Провожая взглядом нимф и Сатира в отчаянии бегущих ко дворцу Величайший, я увидел, что пожар, бушевавший там, на разоренной мной террасе, Вдруг погас. Причем погас мгновенно, словно его задуло могучим паровым ветра. Исчез даже дым, недавно поднимавшийся темным столбом над дворцом. Я догадался. Вернулась Гера. Это стало нехорошей новостью, ведь нам предстояла долгая дорога через лес. И как бы ни был хорош бабский в ментальном прикрытии, Прикрывал он только меня и Элизабет. Майкл он прикрывать не мог, потому что не был настроен на него. Спустившись к барону и баронессе, я скомандовал, теперь бегом. Чем быстрее, тем больше шансов у нас уйти. По взгляду Стрельцовой я понял, она что-то желает сказать мне. И даже догадывался, что... Потом, элис обо всем потом. Спустившись так, что мои мнимые ноги почти касались земли, я двинулся по тропе, которая нас сюда привела. Летел слишком быстро, Стрельцова и Майкл не, не успевали. А к повороту, где тропа резко сходила вниз к роднику, они запыхались, стали отставать еще заметнее. Понимаю. Ведь мне в тонком теле проще простого, могу без усилий пролетать через самую густую чащу. Двигаться со скоростью птицы и быстрее. Я остановился, давая им передохнуть, и тут мне пришла на ум идея, которая могла бы помочь, если Гера выйдет на наш след. Не теряя времени, я активировал шаблон «Рапалх-Куил», что в переводе с лемурийского «Маска лжеца». Пока Майкл и Элизабет отдыхали у ручья, я быстро снял образ Майкла. Сложнее всего было с голосом. Хотя барон Милтон сейчас с огромным запалом рассказывал Элис о том, что случилось с ним, я его слышал лишь ментально, но не физически. Мне пришлось вспомнить голос Майкла и использовать его звучание для образа котенок, по памяти, которая не могла быть точной. — Элис, ты найдешь без меня обратный путь, — спросил я, когда завершил создание образа барона Милтона. Э, «Я не все помню, но очень постараюсь. Э, ты хочешь покинуть нас?» — вслух спросила она. «Мне нужно как можно скорее вернуться в свое тело. Как только это сделаю, так сразу пойду вам навстречу. Если не я, то Артемида. Скорее всего, она. Как только она она вас найдет, уходите через ее портал», — сказал я очень прошу не задерживайтесь двигайтесь дальше осталось меньше половины пути я кратко напомнил Стрельцовой заметные ориентиры на пути и почти мгновенно переместился к поляне где меня дожидалось тело графа елецкого разящее в сердце еще издали почувствовал меня от чего то встревожилось в ее руках появился серебряный лук бацкий тоже выглядел настороженным. «Э, — Что стряслось, ваше выпалил он, едва я приблизился. — Все хорошо, потом объясню. Сейчас нам все, всем следует поторопиться, — ответил я. И тут же обратился к Бондаревой. — Наташ, ну-ка, быстрее верни мне меня. В этот раз мне хватило нескольких секунд, чтобы перехватить управление телом графа и полностью войти в него. Я открыл глаза, меня заметно пошатывало. Это нормально, так бывает. «М — Там происходило что-то жутковатое, — не унимался поручик. — За вами гнались? Видимо, удерживая щит и внимание на нас с Элизабет, Алексей почувствовал отголоски нашего боя со слугами Геры. — Сэм, я же сказал, все нормально. Сейчас некогда это обсуждать. Внимательно слушайте меня и делайте так, как я скажу. Я пошатнулся. Все-таки вхождение в физическое тело вышло слишком резким. — У тебя все вышло? Чувствую, Гера вернулась, — принесла Артемида, глядя в сторону дворца. — Наташа, Сайм, держать щит! Почувствуйте Стрельцову в лесу, накрывайте ее, если получится, Майкла. И обязательно Артемиду. Ее Гера может обнаружить раньше, чем любого из нас. Ты, Арти, сейчас отправишься на поиски Майкла и Стрельцовой. Они должны быть где-то здесь, недалеко. Я решил все-таки присесть на траву хотя бы на несколько минут. Астерий, ты не слишком раскомандовался? Возмутилась охотница. Ее можно было понять. Богине не нравился мой тон. Арти не привыкла слушать, чтобы ей кто-то давал указания. Но у нас не было времени на вежливость. Гера могла появиться в любую минуту. Причем, скорее всего, не здесь, а там, в лесу перед Элизабетой Майклом. И тогда все, что мы делали, окажется бессмысленным. Вместо Майкла мы получим пока еще непредсказуемые проблемы. «Арти!» «Уж потерпи меня таким! Сейчас не до божественной деликатности! Наташ, нашла Элизабет?» Я повернулся к Бондаревой. Она стояла с закрытыми глазами, выставив перед собой руки, сканируя. «Да!» — наконец отозвалась штабс-капитан. Э -э, «Направление!» Она вытянула руку в сторону, где в этот момент находился Элизабет с братом. На расстоянии километра полтора-два. Похоже, они потеряли тропу. Идут не в нашу сторону. Отклоняются на восток. Слишком на восток. Хорошо. Арти, делай быстро портал. Сейчас выводи Бондарева и Бабского. Сама быстро на поиски стрельцовой Майкла. Как только... Я не успел договорить, над лесом появилось две гарпии. Бондарева, видимо, еще не почувствовала их приближения и возразила. «Так не пойдет, Саш. Мы с поручиком здесь не какой-то балласт, чтобы нас вышвыривать, да еще в первую очередь». Вот чему ее учили в Сириусе. Тому, что можно в любой, даже самый жаркий момент, оспорить распоряжение начальника группы. «Я не армейца в душе». Был военным в прошлой жизни, но лишь потому, что мир был немагическим и захотелось остренького. Но хотя в душе не военный, а человек крайне вольный, не терпящий всякие уставы и команды сверху, все равно я понимаю, в каких ситуациях спор неуместен». «Это, Наташ, не обсуждается!» — резко сказал я ей и вскочил на ноги. Артемида тоже заметила гарпии. Выждал еще миг, подпуская их ближе. Выстрелила. Сразу двумя стрелами. В обетваре упали где-то у края леса. — Спасибо, Арти. Делай портал, — попросил я небесную охотницу. Отошел на несколько шагов и активировал маску лжеца. Надел на себя образ Майкла. Одел — лишь чтобы приноровиться. — Что ты задумал, Арт Астерий? Артемида, было приготовившееся открыть портал, остановился. «Просто отвлеку Геру. Меня вытащишь отсюда последним. Арти, скорее, не тяни время, открывай портал. Бондарева, Бабский, без разговоров уходите первыми!» — распорядился я. «Как их выпустишь, сразу иди за Элизабет и Майклом». «Снова я спасаю твою любовницу!» — с недовольством сказал Артемида, раскрывая ладони и разрывая вспыхнущее ярким светом пространство. «Чувствуешь, — Чувствуешь, где Гера? — спросил я, развящую в сердце, не обращая внимания на ее укол. — Плохо чувствую, где-то в лесу, — отозвалась богиня. Артемида явно сердилась, но поговорить о причинах ее недовольства я могу с ней потом. Сейчас самым важным было сбить Геру со следа. Я тоже почувствовал величайшую. Почувствовал и сразу послал ей образ Майлка Милтона. Через миг ощутил ее внимание. Вот и хорошо. Она клюнула. Мне она вряд ли что-то сможет сделать. Я ей еще очень нужен. Послав еще раз Гере образ барона Милтона, я пошел в противоположную сторону от той, куда указывал штабс-капитан. На миг, повернувшись, сказал Бондаревый, — уходите, Наташ, это приказ. Арти, прошу, поскорее найди Майкла и Элизабет. Нравится тебе или нет, она мне дорога. Забери их отсюда. Обо мне не беспокойтесь. Я сам решу все вопросы с величайшей. В лес я не пошел. Свернул к склону холма, поросшего редкими кустами, и начал подниматься по нему. При этом я цепко удерживал образ Майкла Милтона, как внешний, так и его ментальный слепок. Надеюсь, возмущения, которые я создавал в ментальной ткани, были сильнее тех, что исходили от чеширского барона. И если так, то Гера поспешит ко мне, а не к нему. Так и случилось. Минут через десять я почувствовал хозяйку божественных владений. А когда я остановился у тропы, сходящей в долине, то увидел ее саму в сотни шагов от себя. Прежде красивое лицо Геры выглядело сейчас на редкость злым. Казалось, она готова броситься на меня, чтобы вырвать мое сердце. Интересно, эта вечная шлюха догадалась, что перед ней не настоящий Майкл Милтон?